Глава 21. Сердце гулко забилось с такой силой, словно бы пыталось выпрыгнуть из грудной клетки. Честно говоря, я его понимала. Самой бы хотелось сбежать, и как можно скорее. Вот только шанса никак не представляется. Ну, чего ты там застыла, словно не родная? спросил Силуан. Подумать только, он ещё и насмехается. Бессердечное создание. Хмуро кинув взгляд на Силуана, я скрестила руки на груди и отвернулась от него, невольно поглядывая в сторону щели, в которой не так давно скрылась мышка, очеловеченная с помощью моего заклинания. Я хочу, чтобы ты подошла сюда. Если ты вдруг плохо поняла меня. Голос Силуана перестал быть добродушным, в нём появились стальные нотки. Марш. Вот уж и не подумаю. Несмотря на то, что мне было очень страшно, я собрала все свои внутренние силы, чтобы удерживать себя на месте. Самовольно сдаться? Ну уж нет. Этого враг от меня точно не дождётся. "В чём дело?" В голосе вампира послышались истерические нотки. Я невольно усмехнулась. Неужели он и вправду не мог поверить в подобный исход событий? Вы очень сильно удивитесь, но мне не особо хочется умирать, если честно. Несмотря на то, что мой голос дрожал от страха, я не смогла не съязвить, чем вызвала волну гнева, исходящую от Силуана. Вжав голову в плечи, я наблюдала за тем, как плотно сжимается его челюсть, а руки белеют, сжимаясь в кулаки. "Кажется, ты плохо поняла мой рассказ, девчонка", Силуан говорил угрожающе тихим голосом. тон которого не предвещал ничего хорошего Ты хоть понимаешь, что говоришь с вампиром, который вот-вот станет одним из самых великих волшебников всех времён и народов Я Ашарашина молчала, не зная, что на это ответить С трудом верится, хрипловато от волнения голосом проговорила я в итоге А вот придётся ведь я А к чёрту всё, зачем я вообще трачу время на все эти объяснения Когда давно понятно, что по-настоящему великого момента ты попросту не застанешь. Селон в два прыжка преодолел расстояние между нами и схватил меня за руку. Я попыталась остаться на месте, но вампир поставил меня на ноги одним рывком, подняв как пушинку. И это при том, если верить его словам, что он утратил часть силы. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Встань вот здесь. "Воскликнул Силуан, останавливая меня возле одной из рун, которая зажглась по краям. Отпустив мою руку, он прошёл вперёд, встав рядом с магической книгой напротив меня. Тряхнув затёкшей от грубой хватки рукой, я недовольно взглянула на колдуна. Полные ненависти взгляды оставались моим единственным оружием, и в это страшно было поверить. Неужели для меня сейчас всё закончится? Не будет больше уроков, школы магии" Я больше не увижу друзей. Да не может такого быть. К тому моменту, когда Силуан произнёс какие-то непонятные слова на неизвестном мне языке и выпростал вперёд руки, я была полна решимости бороться за свою жизнь. Вытянув руки вперёд, я пробормотала защитное заклинание, но всё было тщетно. Свои последние магические силы я потратила на то, чтобы очеловечить мышь. Сейчас всё изменится. Удовлетворённо пробормотал Силуан. Могу поклясться, я видела даже, как его потряхивало от нетерпения, а может, это блики от рунац свечивались на его фигуре. Красио, воскликнул он, и я против своей воли взмыла в воздух, распластав руки по бокам. Я беспомощно зависла в нескольких сантиметрах от земли, чувствуя себя марионеткой в руках сурового кукловода. Хорошо, — удовлетворенно кивнул Силуан, продолжая протягивать ко мне свои руки. — Все идет по плану. Теперь твой черед. Не волнуйся, действия тебе знакомы. Ты выполняла их сегодня утром. Тебе просто нужно передать мне свою магическую энергию. Главное, не останавливайся. Мой рот приоткрылся в легком изумлении. — Я буду колдовать? Это ведь значит, что Силуану придется снять свои защитные барьеры. — Я не могу. И точно, через секунду вампир произнёс нужное заклинание, а я почувствовала прилив сил. О, я почувствовала, как нетерпеливо подрагивают кончики пальцев. Ну сейчас я задам этому магу. Магия полилась с моих ладоней двумя тонкими стройными ручейками. Я вдохнула всей грудью, словно делаю глоток самого чистого воздуха. Не думала, что так сильно соскучусь по своей магии, стоило её только лишиться. Я напрягла мышцы рук, словно бы тащила на себя что-то тяжёлое. Искры вспыхнули, и вдруг я почувствовала, что теряю контроль. Магия двигалась по направлению к Силуану, не причиняя ему совсем никакого вреда. Я испуганно выпучила глаза. Нет, не может быть. Я словно бы потеряла ниточку, за которую держалась, и теперь не могла управлять собственной магией. Я в отчаянии дёргала на себя магию, но она стройным потоком перетекала в довольного Селуана. Тот облизывался, как кот, наслаждавшийся свежей сметаной, упиваясь моим волшебством. Нет! Я чувствовала, как на глазах выступают слёзы, беспомощно заметалась из стороны в сторону, в попытках предпринять хоть что-то. Но у меня получилось только нервно дёрнуться. Да, Элина, да, Селоны издевательски растягивал слова, наслаждаясь моими мучениями. Я чувствую твою магию. Она такая сильная, такая вкусная. И она моя, вдруг сообразила я. Пока она является частью меня, то принадлежит мне, а значит, я должна с этим что-то сделать. Перестав попросту терять силы, я начала осторожно шевелить руками, пытаясь дотянуться до той незримой ниточки, которая делала меня и мою магию единым целым. И внезапно я начала что-то нащупывать. Будто какой-то твёрдый, тёплый сгусток образовывался в сознании. Я мысленно потянулась по направлению к этому сгустку. Теперь я видела его явственнее. Он напоминал клубок со светящимися нитями, и протянула руку в его направлении. медленно, словно боясь испугать маленького робкого зверька. Я потянулась к этому сгустку, стараясь нащупать незримую нить. Сначала ничего не произошло. Паника во мне продолжала возрастать, пока я наблюдала за тем, как моя магия, радужно искрясь, переплывала в Селуана. Я даже почувствовала некоторую усталость и слабость. Видимо, это последствия того, что сейчас со мной происходило. Ореол вокруг меня начал тускнеть. А я всё ближе опускалась к полу. Это жутко меня напугало, но от волнения только стала терять контакт с магией. Так, Элина, соберись. Вдох, выдох. Постепенно я опять начинала ощущать тёплый изгусток нитей. Осторожно потянем на себя. Сердце забилось быстрее, но я старалась не дёргать руками, чтобы не потерять связь. Вот, не торопись, всё получится. В этот момент я почувствовала, как незримая магическая нить медленно, еле ощутимо, прикрепляется к моей руке. Стараясь не терять самообладания, я пыталась оставаться спокойной. Так, ещё не время делать резких движений. Контакт очень хрупкий. Я заметила, как лучезарная искрять магия начала переливаться в другую сторону, словно река, меняющая своё течение. Сначала это была совсем тоненькая струйка. Селуан, прикрывший глаза от удовольствия, ничего не заметил. Я же восторженно улыбнулась, подставляя своей магии раскрытые ладони. Словно узнав во мне хозяйку, которая наконец-то смогла взять всё в свои руки, магия радостной волной полилась на меня. Заметив изменения, Селуан приоткрыл глаза и недовольно нахмурился. Что-то я не совсем понимаю, что здесь происходит. Он пробормотал это себе под нос, игнорируя меня, разговаривая с самим собой, словно бы меня совсем не существовало. Колдуну казалось, что это его заклинание дало сбой. Он ещё не понял, что я оказываю ему активное сопротивление. Мне же его вмешательство было только на руку. Улыбнувшись, я поиграла пальцами в воздухе, создавая воздушные вихри вокруг ладоней, а главное, совсем не сдерживая себя. Давая волю магии, которая давно рвалась в бой, и тут же почувствовала огромный внутренний толчок, который заставил меня взмыть высоко вверх, практически под самый потолок. Что за? Теперь на лице Силуана отразилось не только замешательство, но и самый настоящий ужас. Я только усмехнулась в ответ. Я же говорила, что с моей помощью у тебя ничего не получится, сказала я. Тебе никогда не стать настоящим магом, по крайней мере, с помощью тех методов, которые ты используешь. Мой голос, усиленный магией, гулко отражался от стен и звучал жутковато. Мне самой стало не по себе, хотя нравилось, какой эффект я произвожу на Силуана. Да как ты смеешь, недоучка? рассердился вампир и зарядил огненным шаром мне прямо в голову. Шар был не очень большим, Но от неожиданности я увернулась лишь в последний момент. Почуяла запах горелого. Ох, кажется, он всё-таки задел волосы. "Да как ты смеешь?" закричала я. Селон взглянул на меня и отступил на шаг. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но сейчас я была по-настоящему сердита. Глубоко дыша, я развела руки в стороны. Мышцы подрагивали от напряжения. Я ощущала, как во мне бурлит сила, настолько мощная, что моему телу ей не хватало. Ей хотелось вырваться. А кто я такая, чтобы ее сдерживать? Хотел мою магию. Получи, воскликнула я и направила руки в сторону Селогона Ретбоуна. Магия бурным потоком полилась с моих рук, покидая меня резкими рывками, как собака, пытающаяся соскочить с поводка, чуть не выламывая мне руки. Кости ныли, но я пыталась удерживать фокус на маге, за один вечер ставшем мне врагом. Поток был настолько сильным, что сбил силуана с силуана снок, и больше я его не видела. "Стой! Остановись!" молила я сквозь зубы собственную магическую силу, когда поняла, что уже не чувствую своих рук. И внезапно она послушалась, настолько внезапно, что я этого не ожидала. "Ой!" Только и сумела пискнуть я, когда магический поток резко выключился, в мгновение исчезнув. Оставшись без поддержки, я в панике задергала ногами в воздухе и свалилась вниз. «Ах!» — выдохнула я, больно ударяясь спиной о пол. Перед глазами закружился потолок, в ушах зазвенело. «Элина!» — сквозь пелену, накрывшую мои уши, я услышала свое имя. «А-а-а!» Повернув в голову, я будто сквозь дымку увидела бежавшего ко мне Шона. Странно, откуда он тут взялся? Но додумать свою мысль я не успела. Мои глаза закрылись, и я погрузилась во тьму.